Черная жрица приехала на Салмаах и теперь сопровождала Таис в ее парагулках по городу вместе с двумя старыми друзьями — Ликофоном и Лохагасом, вновь назначенными для охраны прекрасной Афиненки. Заашт, неохотно расставшаяся с молодым тессалейцем, была увезена Гесионой в Экбатану для устройства жилья Таис. И Афиненка подолгу бродила с ними по огромным залам дворцов,